Глава четвёртая, в которой Фрёкинснорк из-за хатифнатов теряет волосы и где рассказывается о необычайной находке на берегу одинокого острова. Фрёкинснорк проснулась среди ночи от страха. Что-то ужасно неприятное прикоснулось к её личику. Она не рискнула открыть глазки, но с тревогой принюхалась. Пахло горью. Фрёкинснорк натянула одеяло на голову и в полголоса позвала. «Мумитроль! Мумитроль!» моми мгновенно проснулся. «Что случилось, родная?» — спросил он. «К нам в палатку проник некто очень опасный», — сказала Африкенснорк из-под одеяла. «Я чувствую, что он где-то здесь». попробовал вглядеться в темноту. Что-то и в самом деле происходило. Какие-то огоньки, какие-то бледно светящиеся существа основали взад и вперёд между спящими. моми принялся будить сну с мумрика. «Погляди», — прошептал он. «Привидение!» «Да нет же», — ответил проснувшийся снос-мумрик. «Это хатифнаты. Они наэлектризовались от молний, вот и светятся. Не шевелись, а то еще ненароком схлопочешь удар током». Хатифнаты определенно что-то искали. Они рылись во всех корзинах, причем запах гари становился все сильнее и сильнее. Наконец все хатифнаты собрались в углу, где спал Химуль. «Как бы эти твари его не поколотили», — с тревогой заметил Мумитроль. «Думаю, что они ищут барометр», — сказал Снус Мумрик, «а я же его предупреждал, и вот теперь они его разыскали». Общими усилиями хотевнаты стали вытаскивать барометр. Они перешагнули через Хемули, чтобы половче ухватиться за барометр. Теперь уже не просто припахивало к горю а воняло вовсю. Снив проснулся и тут же захныкал. В эту же самую минуту послышался дикий крик. Это один из хотевнатов наступил Хемулю на нос. В одно мгновение все проснулись и вскочили на ноги. Поднялся страшный гвалт. Тревожные вопросы сменялись жалобными криками, когда кто-нибудь в темноте наступал на хотевнатов и тут же получал крапивный ожог или электрический удар. Химуль метался по палатке и вопел со страху. В конце концов он запутался в парусине, и палатка рухнула на них на всех. Это было просто ужасно. После Сниф утверждал, что они целый час выбирались наружу, Возможно, он слегка преувеличивал. Когда же все, наконец, выбрались на свет, божий хатифнатый давно уже скрылись в лесу вместе со своим барометром. И как-то никому не захотелось кинуться за ними в погоню, Химуль под свои собственные стоны и жалобы сунул в нос в прохладный влажный песок. «Это зашло уже слишком далеко», — жаловался он. «Почему бедный, безвредный ботаник не может прожить свою спокойную жизнь в мире и покое?» «А жизнь вообще-то вещь неспокойная», — радостно заметил Снус Мумрик. Дождь перестал, — вставил словечко Муми папа. «Взгляните, ребята, небо прояснилось, близится рассвет». Продрогшая Муми мама стояла, крепко держа свою сумку. Она взглянула на море, еще не успокоившись, и, с ночи, и спросила. «Как мы поступим? Построим снова домик и попробуем еще немного поспать?» «Да нет, не стоит», — сказал папа «Давайте лучше завернёмся в одеяло и дождёмся, когда взойдёт солнышко». Все уселись рядышком на берегу, тесно прижавшись друг к другу. Сниф попросился в серединку, так ему казалось безопаснее. «Вы даже не можете вообразить, как жутко было, когда в темноте что-то коснулось моего лица», — сказала Фрекенснорк. «Это было хуже самой грозы». Так они сидели рядышком на берегу и наблюдали, как над морем редеет ночной сумрак. Шторм потихоньку стихал, но довольно высокие волны всё ещё с рёвом накатывали на берег. На востоке небо начинало бледнеть, было холодно, и вот при первых лучах рассвета они увидели, как хатифнаты покидают остров. Лодка за лодкой, словно тени, выскальзывали из-за мыса и направлялись в открытое море. «Славно!» — обрадовался Химуль. «Надеюсь, никогда в жизни мне больше не придётся увидеться ни с одним хатифнатом. Они теперь найдут себе новый остров». — сказал Снус таинственный остров, который никто никогда не обнаружит. И он тоскующим взглядом провожал лёгкие лодочки вечных всесветных странников, исчезавшие в морской дали. Трёкин заснула, положив голову на колени у метролля. На горизонте с востока показалась золотистая полоска зари. Несколько облачков, которые буря забыла взять с собой, заолели как небесные розы. И солнце подняло над морем свою сияющую голову. Момитроль наклонился, чтобы разбудить Фрэкинснорк, и тут его взору предстало нечто ужасное. Ее хорошенькую челочку начисто спалили хатифнаты, когда прикоснулись к ней, разбудив и напугав ее ночью. Что он теперь скажет ей, как успокоит ее, как утешит. Это была настоящая катастрофа. Фрэкинснорк открыла глазки и улыбнулась. — Знаешь что? — поспешил сказать Момитроль. — Веселенькие вещи со мной происходят. В последнее время мне стали нравиться безволосые девчонки. «Да что ты!» — удивилась Фрёкинснорк. «С чего бы это? Ну, волосатые вечно ходят растрёпанными!» Тут Фрёкинснорк подняла лапки, чтобы причесаться, но, увы, ей удалось нащупать у себя на лбу только одну опалённую прятку В ужасе она смотрела на себя в зеркальце. «А ты облысела?» — сообщил Снив. «Ты тебе так даже больше идёт!» — пытался удержать её мумитроль. но «Ну, не надо, не плачь!» Но Фрюкинснорк, бросившись ничком на песок, горько оплакивала свою былую красоту. Все собрались вокруг неё, пытаясь её развеселить. «Видишь, я родился лысым», — сказал Химуль, — «и прекрасно живу себе без волос». «Мы смажем тебе голову оливковым маслом», — сказал Муми-папа, — «и волосы прекраснейшим образом снова отрастут». «И даже будут курчавицы добавила Муми-мама. «В самом деле», — схлипнул Фрюкин снорк — «ну, конечно» заверила ее муми мама представляешь какой же хорошенькой ты будешь с локонами фрогген снорк перестала плакать и села на песке «Поглядите на солнце сказал снус мумрик свежевыммоаяе прекрасное поднималось солнце над морем а остров так и сверкал так и лучился после дождя я сыграю вам утреннюю песню сказал снусмумрик и достал свою губную гармошку и все запели громко громко Ночь ушла, и солнце встало, и врагов как не бывало. Всё осталось во вчера. Нынче же радуйтесь. Ура! Дремлет море величаво, станет фрёкин снорк курчавой. Йо-хо-хо! «Что ж, а теперь купаться!» — крикнул мумитроль. И все тут же натянули плавки и окунулись в волны прибоя. Ну, не совсем все. Хему, Папе и Маме показалось, что для купания ещё слишком холодно. Белые от пены и зелёные, как стекло, накатывали волны на песчаный бережок. Как прекрасно быть мумитролем, который недавно проснулся и теперь отплясывает в зелёных волнах, когда солнце поднимается всё выше и выше в небо. Ночь полной опасности была уже забыта, а перед ними был долгий, прекрасный июньский денёк. Подобно дельфинам они то прорезали волну, то на гребне волны подплывали к самому берегу, где с Сниф забавлялся тем, что рыл в песочке ямки, и они тут же заполнялись водичкой. Аснус Мумрик отплыл подальше от остальных, лёг на спину и смотрел в голубое прозрачное небо. Тем временем Муми мама сварила кофе на каменном очаге и принялась искать банку с маслом, которую она зарыла в песок подальше от солнечных лучей. Только искала она напрасно, банку унесло волнами. «Как же мне теперь сделать бутерброды?» — жаловалась она. «Надо посмотреть, не принесла ли буря что-нибудь взамен», — сказал Муми-папа. «Попьем кофейку и отправимся в изыскательную экспедицию. Поглядим, что море выбросило на берег». Они так и поступили. По другую сторону острова, прямо из воды, вздымали свои отполированные спины древние-древние скалы. Между ними могли неожиданно найтись такие уютные местечки, где песок был усыпан красивыми морскими ракушками, или полянки, на которых любят танцевать русалки, или могли обнаружиться тёмные гроты, где волны прибоя бьют точно в гулкую железную дверь. Они решили разойтись по разным направлениям, и каждый отправился сам по себе поискать, что решило подарить им море. Это было самое увлекательное занятие, какое только можно придумать, потому что можно было наткнуться на всякие удивительные вещи, а вытаскивать их из воды и трудно, и опасно. Муми-мама добралась до песчаной площадочки, которая была скрыта высоченной скалой. На песочке росли голубые морские гвоздики и дикий прибрежный овёс. Его стебли шептали и насвистывали, когда их касался лёгкий морской бриз. Моми-мама прилегла на песочек с подветренной стороны, ей было видно только голубое-голубое небо, да цветки морской гвоздики, покачивающейся над ее головой. «Отдохну немножечко», — подумала она, и вскоре заснула, пригревшись на теплом песке. А снорк забрался на вершину самой высокой скалы и стал оглядываться по сторонам. Ему был виден весь остров от берега до берега, и остров казался ему букетом цветов, плывущим по неспокойному морю. Далеко внизу он увидел, как снив, крошечный, не больше точки, ищет остатки кораблекрушений на берегу. А вон сну мумрик, промелькнула его шляпа, а вон химуль выкапывает редчайший вид орхидеи. А там, ну конечно же, вон там и ударила молния. Огромная скала, в десять раз больше, чем мумидом, раскололась, как яблоко от удара молнии. Обе половинки разошлись, и между ними образовалось глубокое ущелье. Дрожа от волнения, Снорк спустился в ущелье и стал приглядываться к его тёмным стенам. Вот куда угодила молния. На стенах угольно-чёрной линии обозначился её путь. а Рядом с ней обозначилась другая линия, светлая и блестящая. Это было золото. Право же, ничто иное, как золото. Снорк поковырял эту полосочку ножичком. Золотая крупинка оказалась у него в лапке. Он стал отколупывать кусочек за кусочком. От возбуждения его прямо в жар бросило. Он добывал всё больше и большие куски золота. Вскоре он вообще забыл обо всём на свете, кроме сверкающих золотоносных жил, которые появились на свет божий от удара молнии. Теперь-то он не был жалким собирателем обломков на берегу. Он стал настоящим золотоискателем. А тем временем Снифу попалась, в общем-то, немудрящая находка, но всё же он ей очень обрадовался. На берегу он нашёл пробковый пояс. Пояс был слегка попорчен морской водой, но Сниф он как раз пришёлся в пору. «Ну вот, теперь я могу плавать там, где я не достаю до дна», — подумал Сниф. «Теперь-то я уж точно научусь плавать, как и все остальные. Вот мумитроли удивиться». Немного подальше, среди кусочков берёсты, обрывков сетей и выброшенных на берег водорослей, он обнаружил совсем хороший кусок рогожи, почти целый черпак и ботинок без каблука. Настоящие сокровища, если тебе их подарило море. В это время Сниф приметил в отдалении мумитролия, который стоял в воде и что-то такое изо всех сил пытался вытащить на берег, что-то огромное. «Жаль, что я не первый это увидел», — пробормотал Сниф. «Что бы это такое могло быть?» А Амумитроль уже справился со своей находкой. Выволок её на берег и покатил перед собой по песку. С неё всё вытягивал и вытягивал шею и наконец разглядел. Это был буй, большой раскрашенный буй. Йо-хо-хо, крикнул Амумитроль. Но «Ну, что ты теперь скажешь? Возьми себе приличный буй, отозвался Сни, склонив голову набок и критически оглядывая находку. А что ты на это скажешь? И он выложил свои находки на прибрежный песок. «Пояс неплох», — отозвался Мумитроль, — «но с поломанным черпаком что ты собираешься делать?» «Он может пригодиться, если черпать очень быстро», — заверил его Сниф. «Знаешь, я тебе предлагаю рогожу, черпак и ботинок за твой старый буй. Пойдет?» «Да никогда в жизни», — ответил Мумитроль. «А вот поставить против твоего пояса мистический талисман, который приплыл сюда из неведомых краев, это пожалуй». И он показал вещицу из дутого стекла и легонько ее встряхнул. В стеклянном шарике закружились снежинки и опустились на крышу домика с окошками из фольги. «Ого!» — воскликнул Сниф в восхищении, и жестокая борьба разыгралась в его душе, всегда жаждавшей приобретений. «Ну ты только посмотри», — сказал Муми-тролль и опять стряхнул шарик. «Но «Ну, не знаю», — в глубоком раздумье сказал Сниф. «Право, не знаю, что мне больше нравится — спасательный пояс или этот зимний талисман. У меня просто сердце разрывается». «Это, вне всякого сомнения, единственный снежный талисман на всём свете», — подзадорил его Мумитроль. «Но я не в силах расстаться с пробковым поясом», — захныкал Сниф. «Мумитроль, дорогой, а этот снежный талисман будет наш общий, а?» «Ну», — неопределённо отозвался Мумитроль, — «ну Муми но пускай он только иногда будет у меня», — продолжал приставать Сниф. «Ну, например, по воскресеньям». Мумитроль немного подумал, а потом сказал, «Ну ладно, пусть он у тебя будет по средам и воскресеньям». А где-то далеко-далеко отсюда вышагивал Снус-Мумрик. Он шел близко от воды, и волны так и старались лизнуть его ботиночки, но он, смеясь, быстренько отскакивал. Вскоре Снус-Мумрик повстречал Муми папу, который старательно вытаскивал из воды бревны доски. — Красота, правда? — сказал он. — Из этого всего я построю причал для нашего приключения. — Может помочь тебе вытаскивать доски? — спросил Снус-Мумрик. «Да нет-нет», — замахал на него папа. «Пусть каждый, что найдет, то и вытаскивает». Много чего можно было обнаружить в прибрежных водах, но это все мало интересовало сну смумрика. Какие-то пустые бочонки из-под чего-то, половинка стула, бледеная корзинка без донышка, кусок гладильной доски, словом, всякий хлам. Он сунул лапы в карманы, свистнул и затеял игру с волнами. Он дразнил их, бежал за ними вслед, а когда они набегали на него, то отскакивал так, что они не могли его достать. Он был один на берегу, и ему это очень нравилось. Тем временем Фрёкинс Нурк лазала по скалам и на самом краю выдающегося в море мыса. Свою спаленую челку она прикрыла венком из морских лилий, и очень хотелось найти что-нибудь такое особенное, чтобы все ахнули от удивления и позавидовали бы ей. А когда все на удивлялись бы досыта, она подарила бы свою находку мумитролю, если бы это, разумеется, не было бы дамской брошкой. Не так уж просто было лазать между скалами, да и венок все время норовил свалиться с головы. Хорошо еще, что море поуспокоилось. Волны сменили свой недобрый черно-синий цвет на спокойный, голубоватый. И белая пенка на гребнях волн сейчас уже ничем не угрожала, а скорее выглядела как украшение. Крогенснорг спустилась вниз, где узкая полоска гравия шла вдоль берега. Но там оказались только выброшенные на берег водоросли, побитый бурей тростник и обломки досок. Печально побрела она в сторону самой оконечности мыса. «Как печально, что я всегда остаюсь позади», — размышляла она. «Они все, например, перепрыгиваются льдины на льдину, или строят дамбы, или ловят муравьиных львов. Мне хотелось бы совершить что-нибудь неслыханное, совершить самой, и чтобы мумитроль меня зауважал». Она печально вздохнула, окинула взглядом берег, и вдруг так и замерла на месте, и сердце сильно-сильно забилось у неё в груди. Там, где кончался мыс, ой, нет, это было слишком страшно. Там кто-то лежал в воде у самого берега и бился о прибрежные камни. И этот кто-то был очень огромный, в десять раз больше, чем маленькая фрюкинснорк. «Скорее бежать за всеми остальными», — подумала она. Но не побежала. «А ну-ка, не трусь», — сказала фрюкинснорк сама себе. «Погляди сначала, кто это такой». И вся дрожа подошла к тому страшному, что лежала в воде. Это оказалась большая женщина, и какой ужас, у нее не было ног. рокин приблизилась еще на несколько шагов и остановилась в полном изумлении. Женщина была сделана из дерева, и была она удивительно красивая. Сквозь прозрачную воду можно было разглядеть ее спокойное, улыбающееся лицо, румяные щеки и алые губы. Ее голубые глаза были широко раскрыты, волосы у нее тоже были голубые, и они локонами спадали на плечи. «Наверное, это королева», — пришла к заключению Фрюкинснорк. Руки прекрасной дамы были скрещены на груди, украшены цветами и цепочками из чистого золота, а тонкой талии платья не испытало мягкими красными складками. И все это было ничем иным, как крашеным деревом. И что самое удивительное, у деревянной дамы не имелось спины. «Возможно, это даже слишком шикарный подарок для мумитроля», — размышляла Фрюкинснорк, — «но все равно я ему его подарю». И вот ближе к вечеру гордая-пригордая Фрюкин Снорк приплыла по воде, восседая в во очреве деревянной королевы. «Ты что, нашла лодку?» — спросил Снорк. «Надо же! И приплыла совершенно одна!» — изумился мумитроль тролль «Это не лодка», — пояснил Муми-папа, приглядевшись. «Он в юности много плавал по морю, поэтому многое знал о морских судах. Такими красивыми деревянными скульптурами моряки украшают нос корабля». «А для чего?» — спросил Сниф. — Да просто так, чтобы было красиво, — пояснил Муми-папа. — А почему у неё нет спины? — задал вопрос Химуль. — Ну а как же иначе укрепить её на носу? — сказал Снорк. — Это даже новорождённому мышонку ясно. — Она, пожалуй, слишком велика. Её не приколотишь к носу приключения, а жаль, — вздохнул Снорк. — Как же она прекрасна! — вздохнула Мумимама. — Подумать только быть такой красавицей и не иметь от этого никакой радости. — А что ты собираешься с ней делать? — спросил Сниф. Фрекин Снорк опустила глаза, потупилась и улыбнулась. — Я хотела подарить её Муми-троллю, сказала она. муми не смог произнести ни слова. Покраснев, он сделал шаг вперёд и отвесил низкий поклон. Фрекин Снорк, смутившись, присела в реверансе. Со стороны казалось, будто они явились на бал и собираются танцевать. «Сестра», — сказал Снорк, — «ты еще не видела, что нашел я». И он гордо указал на сверкавшую на песке груду золота. У врегин Снорк глазки полезли на лоб. «Чистое золото», — выдохнула она. «Там в горах осталось еще очень много-много». Залился счастливым смехом Снорк. «Я все это там откопаю и добуду». Сколько было радостного любования находками друг друга подумать только, мумии семейства вдруг разбогатели, но самыми дорогими были всё-таки носовые украшения и маленький снежный вихрь внутри стеклянного шарика. И вот тяжело при тяжело гружённая парусная лодка наконец отчалила от берега одинокого островка и заскользила по утихшей после бури морской глади. За ней плыл целый флот из досок и брёвен, а груз состоял из золота, снежного талисмана, из огромного раскрашенного буя, ботинка без каблука, почти целого черпака, рогожи и спасательного пояса. А на носу лежала деревянная королева и смотрела в небо. Мумитроль сидел рядом с ней и держал лапку на её прекрасных голубых волосах. Он был совершенно счастлив. А Фрёкин Снорк, посматривая на них, всё думала... Ах, если бы я была такой же красивой, как эта деревянная королева. А теперь-то у меня даже чёлки нет. Радость её испарилась. Наоборот, она была, можно сказать, даже опечаленная. «Тебе нравится деревянная королева?» — спросила она Мумитролля. «Очень», — ответил Мумитроль, даже не подняв глаза. «Но ведь ты же говорил, что не любишь девочек с волосами», — заметила Фрюкинснорк. «И вообще она всего лишь раскрашенный кусок дерева». «Зато как здорово раскрашена!» — отозвался Мумитроль. Тут Фрокинснорк совсем расстроилась. Она уставилась невидящим взглядом на воду, слёзы её подступали к горлу, и она стала стремительно делаться с Серой. "У этой деревянной королевы очень глупый вид", сказала она сердито. Тут уж Мумитроль поднял глаза и посмотрел на неё пристально. "Да что с тобой, родная? Ты почему так посерела?" спросил он с тревогой. "Да не почему", отрезала Фрокинснорк. Мумитроль съесносы и сил с нередышком. "А знаешь что?" — сказал он, — у неё, пожалуй, действительно очень глупый вид. — Ты согласен? — спросила Фрёкинс Норк и снова поразовела Солнышко неспешно клонилось к закату, окрашивая мёртвую зыбь на море золотисто-жёлтым цветом. — Всё вообще окрасилось золотисто-жёлтым, и парусы, лодка, и те, кто в ней находился. — Помнишь, каких мы с тобой видели золотистых бабочек? — спросил Мумитроль. Фрёкинс Норк кивнула, усталая и счастливая. Вдалеке виднелся освещенный заходящим солнцем одинокий остров. «Интересно, что вы собираетесь делать с золотом снорка?» — спросил Снус Мумрик. «Мы обложим золотом цветочные клумбы. Это будет очень красиво», — сказала Муми-мама. «Ясно, кусочками покрупнее, ведь мелочь совсем не имеет вида». После этих слов все примолкли, сидели в лодке и глядели на то, как солнышко погружается в море, а краски блекнут, и все становится голубым и фиолетовым а приключение, скользя по волнам, потихоньку приближалось к дому.